Эпитафия Портоцу Арамис, безмолвный, похолодевший, растерянный, как боязливый ребенок, дрожа поднялся с камня. Христианин не оскорбляет могил. Но, найдя в себе силы встать на ноги, он не был в силах идти. Казалось, что вместе с Портоцем умерло что-то и в нем. Бретонцы окружили его и, взяв на руки, отнесли в лодку. Положив его на скамейку возле руля, они налегли на весла, предпочитая не поднимать паруса из опасения, что он может их выдать. На всем ровном пространстве, там, где прежде была пещера Локмария, на всем плоском теперь побережье, лишь единственное возвышение останавливало на себе взгляд. Арамис не мог оторвать от него глаз, и по мере того, как они выходили в открытое море, Эта гордая и угрожающая скала, казалось ему, распрямляется, как когда-то распрямлялся Пуртос, и поднимает к небу непобедимую, запрокинувшуюся в смехе голову, похожую на голову честного и доблестного друга, самого сильного из четверых, и все же первым, унесенного смертью. Причудлива участь этих вылеток из бронзы людей. Самые простодушные из них оказался соратником наиболее хитроумного. Физическую силу вел за собой гибкий и изворотливый ум. И в решающее мгновение, когда лишь сила человеческих мышц могла спасти и тело, и душу, камень, скала, бездушная грубая сила одолела мышцы и, навалившись на тело, изгнала из него душу. Достойный порторт. Рожденный, чтобы оказывать помощь другим, всегда готовый к самопожертвованию ради спасения слабых, как если бы Бог наделил его физической силой лишь для этого одного, он, и умирая, думал только о том, чтобы выполнить условие договора, который связал его с Арамисом, договора, преподнесенного ему Арамисом без его предварительного согласия, договора, о котором он узнал лишь за тем, чтобы возложить на себя Бремя страшной ответственности. Благородный Портос. К чему замки, забитые драгоценной мебелью, леса, изобилующие дичью, пруды, кишащие рыбы и подвалы, не вмещающие сокровищ? К чему лакеи в раззолоченных ливреях и среди них мушкетон, гордый твоим доверием? О, благородный Портос, ревностный собиратель сокровищ, Стоило ли отдавать столько сил стремления усладить и позолотить твою жизнь, чтобы угаснуть на пустынном берегу океана под немолчные крики птиц с костями, раздробленными бесчувственным камнем? Нужно ли было, благородный Портос, копить столько золота, чтобы на твоем надгробии не было даже двустишия, сложенного нищим поэтом? Доблестный Портос. Ты и по сейчас еще спишь, забытый, затерянный под скалой, которую окрестные пастухи считают верхней плитою долмена. И столько зябкого вереска, столько мха, ласкаемого горькими ветрами с океана, столько лишайников спаяли эту гробницу с землею, что ни одному путнику никогда не придет в голову мысли будто эту гранитную глыбу могли удерживать плечи смертного. Арамис все такой же бледный, такой же оцепеневший, такой же подавленный, смотрел, пока не угас последний луч солнца, на берег, исчезавший на горизонте. Ни одного слова не сорвалось с его уст, ни одного вздоха не вырвалось из его груди. Суеверные бретонцы с трепетом рассматривали его. Это молчание не было молчанием человека, это было молчанием статуи. Когда с неба серыми волнами начал спускаться вечер, на лодке подняли маленький парус. Лобзаемый бризом, он расправился, наполнился и стремительно понес лодку от берега. Повернувшись носом в ту сторону, где Испания, она смело устремилась вперед в обильный страшными бурями Гасконский залив. Но уже спустя полчаса гребцы которым теперь нечего было делать, и которые, наклонившись над бортом и приложив руку к глазам, принялись всматриваться в морские дали, заметили белую точку, появившуюся на горизонте. Она казалась столь же неподвижной, как чайка, которую мирно раскачивают незримые волны. Но что казалось неподвижным для обычного глаза, то было стремительно приближающимся для опытных глаз моряков. Что казалось застывшим на водной поверхности — то в действительности пенило встречные волны. Некоторое время, видя глубокое остопенение, в котором пребывал их господин, бретонцы не решались побеспокоить его. Они ограничивались тревожными взглядами и вполголоса высказанными друг другу догадками. И действительно, Арамис всегда такой деятельный, такой наблюдательный, чьи глаза, как глаза рыси, были неизменно на стороже, и ночью видели лучше, чем днем, Арамис впал в какую-то дремоту отчаяния. Так прошел добрый час. За этот час стало заметно темнее, но и корабль настолько приблизился, что Генек, один из трех моряков, осмелился довольно громко сказать «Монсеньор, за нами гонится Арамис ничего не ответил. Корабль подходил все ближе и ближе. Тогда моряки, по приказанию своего старшего Ива, убрали парус, чтобы единственная точка, видневшаяся над поверхностью океана, перестала приковывать к себе взоры преследователей. На корабле напротив решили ускорить ход. У верхушек мачт появилось два новых паруса. К несчастью, был один из лучших и самых продолжительных дней в году. И к тому же ночь, шедшая на смену этому злосчастному дню, обещала быть лунной. У корабля, гнавшегося за лодкой, впереди было еще полчаса сумерек, и затем целая ночь с полной луной на небе. — Монсеньор, мы погибли, — сказал хозяин Баркаса. — Поглядите, они по-прежнему видят нас, хоть мы и убрали парус. — Это неудивительно, — пробормотал один из матросов. Говорят, что с помощью дьявола эти окаянные горожане смастерили какие-то штуки, благодаря которым они видят издали так же хорошо, как вблизи, и ночью так же, как днем. Арамис взял со дна лодки, лежавшую у его ног зрительную трубу, и, наставив ее на корабль, молча вручил матросу. «Посмотри, — сказал он. Матрос колебался. — Успокойся, — проговорил епископ. — В этом нет никакого греха. Ну а если ты все же думаешь, что он есть... Я беру его на себя. Матрос приложил к глазам трубу и вскрикнул. Ему показалось, что корабль, находившийся на пушечный выстрел, каким-то чудом в один прыжок преодолел разделявшее их расстояние. Но, отняв от глаза трубу, он увидел, что корвет был на том же расстоянии, что и прежде. — Значит, — пробормотал матрос, — они видят нас так же, как мы видим их. — Они видят нас, — подтвердил Арамис и снова впал в прежнюю безучастность. «Как они видят нас?» — спросил хозяин Баркаса Ив. «Невозможно». «Возьми, хозяин, и посмотри», — сказал Иву матрос, и передал ему зрительную трубу. «Монсеньор уверен?» — спросил Ив, — что дьявол здесь ни при чем. А Рамис пожал плечами. Ив посмотрел в зрительную трубу. «О, монсеньор!» — скричал он. «Они здесь!» Мне кажется, что я к ним сейчас прикоснусь. Там, по крайней мере, двадцать пять человек. Ах, я вижу впереди капитана. Он держит такую же трубу, как эта, и смотрит на нас. Ах, он оборачивается. Он отдает какое-то приказание. Они выкатывают пушку. Они заряжают ее. Они наводят ее на нас. Боже милостивый, они стреляют. И машинальным движением Ив отнял от глаза трубу. Предметы, отброшенные вдаль к горизонту, предстали ему в своем истинном виде. Корабль был еще приблизительно на расстоянии Лье, но маневр, о котором сообщил Ив, от этого не стал менее грозным. Легкое облачко дыма появилось у основания парусов. Оно было по сравнению с парусами голубоватого цвета и казалось голубым цветком, который распускается на глазах. Вслед затем на расстоянии мили от лодки, ядро сбило гребни с нескольких волн, пробуравило белый след на поверхности моря и исчезло в конце проложенной им борозды, такое же безобидное, как камешек, бросаемый школьником ради забавы и подпрыгивающий несколько раз над водою. Это были одновременно и предупреждения, и угроза. — Что делать? — спросил Ив. «Нас потопят», — сказал Генек. «Отпустите нам наши грехи, монсеньор». И моряки стали на колени перед епископом. «Вы забываете, что вас видят», — проговорил Арамис. «Ваша правда, монсеньор, устыдившись своей слабости, ответили на это бретонцы. Приказывайте, монсеньор, мы готовы отдать за вас нашу жизнь». «Подождем», — сказал Арамис. «Как это подождем?» «Да, подождем». Неужели для вас не ясно, что, попытаясь мы скрыться, нас, как мы сами сказали, потопят? Но благодаря темноте нам, быть может, удастся все же уйти незамеченными, — о, — сказал Арамис, — у них есть, конечно, запас греческого огня, и с его помощью нам не дадут ускользнуть. И почти тотчас же, как бы в подтверждении слов Арамиса, С корабля медленно поднялось новое облако дыма, из середины которого вылетела огненная стрела. Описав в воздухе крутую дугу, наподобие радуги она упала на воду и, несмотря на это, продолжала гореть, освещая пространство диаметром в четверть лье. Бретонцы в ужасе переглянулись. «Вот видите, — сказал Арамис, — я говорил, что лучше всего обождать их прибытие. Весла выпали из рук моряков, и лодка, перестав двигаться, закачалась на гребнях волн. Стало совсем темно, корабль продолжал приближаться. С наступлением темноты он, казалось, удвоил быстроту хода. Время от времени, словно коршун, приподнимающий над гнездом голову на окровавленной шее, Он перебрасывал через борт струю страшного греческого огня, падавшего посреди океана и пылавшего ослепительно белым пламенем. Наконец корабль подошел на расстояние мушкетного выстрела. На его палубе в полном составе выстроилась команда. Люди были вооружены до зубов. У пушек замерли канониры, дымились зажженные фитилик. Можно было подумать, что этому кораблю предстоит напасть на фрегат и сражаться с превосходящим по силе противником, а не захватить лодку с четырьмя сидящими в ней людьми. «Сдавайтесь!» — крикнул в рупор командир корабля. бритонцы посмотрели на Арамиса. Арамис кивнул головой. Ив нацепил на Багор белую тряпку, заполоскавшуюся на ветру. Это означало то же, что спустить флаг». Корабль мчался, как скаковой конь. С него снова выбросили ракету греческого огня. Она упала в двадцати шагах от баркаса и осветила его ярче, чем солнечный луч в разгар дня. При первой попытке к сопротивлению крикнул командир корабля «Стреляем!» Солдаты взяли мушкеты на изготовку. «Ведь мы говорим, что сдаемся!» — крикнул Ив. «Живыми, живыми, капитан!» — крикнуло несколько возбужденных солдат. — Надо взять их живыми! — Да-да, живыми! — подтвердил капитан. И, обернувшись к бретонцам, он крикнул. — Вашей жизни, друзья мои, ничто не грозит. Это не относится к господину Дарбле. Арамис неприметно для окружающих вздрогнул. На одно мгновение взгляд его, остановившись на одной точке, хотел измерить, казалось, глубину океана, поверхность которого была освещена последними вспышками греческого огня. «Вы слышите, монсеньор?» — спросили бретонцы. «Да». «Что вы приказываете?» «Принимайте условия». «А вы, монсеньор?» Арамис наклонился над бортом лодки и поиграл своими тонкими белыми пальцами в зеленоватой морской волне, которой он улыбнулся как другу. «Принимайте условия», — повторил он. «Мы принимаем ваши условия», — сказали бретонцы, «но что нам будет порукой, что вы сдержите свое обещание?» «Слово французского дворянина», — сказал офицер, «клянусь моим званием и моим именем, что жизнь всех вас, за исключением жизни господина Дербле, в безопасности». Я лейтенант королевского фрегата «Помона» и мое имя — Луи констан де Просиньи. Арамис, уже склонившийся над бортом, уже наполовину высунувшийся из лодки, вдруг резким движением поднял голову, встал во весь рост и с загоревшимися глазами и улыбкою на губах произнес таким тоном, будто отдавал приказание «Подайте трап, господа». Ему повиновались. Ухватившись за веревочные поручни трапа, Арамис первым поднялся на корабль. Моряки, ожидавшие увидеть на его лице страх, были несказанно удивлены, когда он уверенными шагами подошел к капитану и, пристально посмотрев на него, сделал рукой таинственный и никому неведомый знак, при виде которого офицер побледнел, задрожал и опустил голову. Тогда, не говоря ни слова, Арамис поднял левую руку к глазам командира и показал ему драгоценный камень на перстне, украшавшем безымянный палец его левой руки. Делая этот жест, Арамис, исполненный ледяного, безмолвного и воскомерного величия, был похож на императора, протягивающего руку для поцелуя. Командир, на мгновение поднявший голову, снова склонился пред ним с выражением самой глубокой почтительности. Затем, протянув руку к корме, где помещалась его каюта, он отошел в сторону, чтобы пропустить вперед Арамиса. Трое бретонцев, поднявшихся на палубу корабля вслед за своим епископом, с изумлением переглядывались, ведь экипаж молчал. Через пять минут командир вызвал своего помощника, тотчас же явившегося к нему, и приказал держать курс на коронь. Пока исполняли это приказание командира, Арамис снова появился на палубе и сел у самого борта. Наступила ночь. Луна еще не показалась на небе, и было темно. Но Арамис, тем не менее, упорно смотрел в ту сторону, где находился Бель-Иль. Тогда Ив подошел к командиру, который снова занял свой пост на мостике, и тихо, с робостью в голосе, обратился к нему с вопросом «Куда мы идем, капитан?» «Мы идем согласно желанию монсеньора», — отвечал офицер. Арамис провел ночь на палубе, прислонившись к борту. На следующий день Ив, подойдя к нему, подумал, что ночь, должно быть, была очень сырой, так как дерево, к которому была... Прислонена голова епископа было мокрым, как от росы. Кто знает, не была ли эта роса первыми слезами, пролившимися из глаз Араме. Какая же еще эпитафия могла бы сравняться с этой славной Пуртосой?